мачо, как носитель прекрасного генофонда. Надеюсь, мы уже вместе пришли к однозначному выводу, что любой банковский клерк, даже среднего звена, обеспечит свою семью гораздо лучше любого накачанного тренера по фитнесу. И тут ожирение как бы даже не грозит до поры до времени. Однако Если молодая неопытная особа, ещё по возрасту откровенно глупа и неопытна, жизни ли мамка не научила, да к тому же романтика в виде прекрасного принца на белом Мерседесе ещё не совсем угасла в её накачанной бразильской попке. Или, что называется, рыба бывает только первой свежести, а розовые мечты со временем сереют. И женщине уже за 30, и все эти годы она провела, как волчица в охоте, но добычу так и не поймала. Тут она уже не ждет от своего будущего мужа финансового благополучия, да и роль содержанки с возрастом получить все сложнее. Заботливых и учасливых, в меру пьющих пингвинчиков в коротких штанишках тоже за это время всех уже разобрали. А детей, как бы уже пора рожать, и по возрасту, и по изношенному в спортзалах и на похудательных таблетках здоровью. И тут выбор, скорее всего, падёт на накачанного красавчика. Такие весь день проводят в спортзале или на пляже, упиваясь своим отражением в зеркале и надевая обтягивающие футболочки, чтобы подчеркнуть рельеф своих мышц. Правда, они всю жизнь сидят на маленькой тренерской зарплате и без малейших перспектив карьерного роста, но зато отражение в зеркале радует его чуть ли не ежеминутно. Если перспективного, хоть и лысенького самца, всё же как-то, ну, не получилось заполучить на постоянку. Хороших мужиков разбирают ещё щенками. А молодые годы вместе с девичьей красотой и ещё хоть как-то поддерживаемой активной и систематической косметологией уже тают на глазах, то, пожалуй, в этом случае перспектива короткого, но бурного романа с таким накачанным самцом для них последняя надежда родить ребёнка. чтобы в старости не остаться одной и желательно чтобы это потомство получило от отца неплохие гены не пингвинчиков же размножать и они это подсознательно чувствуют по статистике практически тридцать процентов женщин относят себя к статусу матери одиночек кто-то принимает самостоятельное решение родить ребенка для себя а многие уже не видят дальнейшей перспективы отношений с конкретным чаще всего женатым мужчиной. И ведь вот в чём состоит главный парадокс, который я никак не могу понять. Чем красивее и образованнее женщина, тем труднее ей выйти замуж. И даже если ей это удаётся, то подобные браки весьма непродолжительны. Мужчины с недостатком тестостерона их просто боятся. А качки-павлины вовсе не спешат себя связывать семейными узами. У неё в начале по молодости все мужики дураки, недостойные её божественной красоты и её говёного характера. А затем с годами она понимает, что остались только алкаши и разведённые. Единственная и самая главная задача такой женщины выбрать временно красавчика, такого бычка-производителя, способного к качественному оплодотворению и получить от него хорошие гены для своих детей. Ну хоть не мозги, так красоту. И всё. Она понимает, что поддерживать себя в привлекательном виде, несмотря на все тяготы и соблазны современной жизни, способны только самые сильные, а главное, здоровые самцы. Быть красавчиком дело непростое. Позволить себе такую роскошь могут только самые крепкие и здоровые мужчины. Природа подсказывает этим женщинам, что именно от таких и стоит рожать здоровых и красивых, пусть немного запоздалых детей. Пусть даже не очень умных. Ум может и от мамы перепасть, но главное крепких и здоровых. Картина несколько усложняется, если от самца нужен не только сперматозоид, но и хотя бы хоть какая-то забота, финансирование или элементарная помощь по хозяйству. Хотя большинство женщин сразу понимают всю тупию таких желаний, кто-то всё же тупо бьётся за свои права и делает ДНК-исследование, чтобы потом на словах получить массу приветствий, а в финансовом плане кукиш с маслом с тренерской зарплаты. Не зря на многих программах нашего убогого телевидения мы всё чаще видим, как знаменитые отцы всячески открещиваются от своих внебрачных, внезапно объявившихся детей. И как бы сквозь зубы признают их только под давлением генетического теста. Когда шел сам процесс, будущая мама ни на что как бы и не претендовала, а? А теперь вдруг почувствовав на себе всю тяжесть и ответственность, бессонные ночи не на тусовках а у постели ребенка, нехватку денежек, она плача и опустив глазки, решилась вдруг тихонько, стесняясь, открыться сыну или дочери. и оказывается, его папа совсем не лётчик-испытатель, геройски погибший после его рождения, а фитнес-тренер из ближайшего зала или случайный эпизод пляжного романа. Но при этом все почему-то хором твердят, что никаких денег от своих вновь обретённых отцов и мне надо. Но что-то я ни разу не видел передачу, где молодой перспективный миллионер пытается доказать своему не столь успешному, потрепанному жизнью папеньке свое прямое с ним родство. Но это так мысленно бумаги. Россия вообще уникальная страна. Семьдесят процентов отцов брошенных детей отказываются от выплаты элементов, но и оставшаяся часть мужчин как-то уж не особо балует своих отпрысков, живущих с материами. Средний размер элементов по стране составляет всего тысячу шестьсот рублей. А в Москве четыре тысячи-шесть тысяч в месяц. Возвращаясь к нашей теме, невольно осознаешь, что в природе вычурные яркие украшения, будь то длинные перья райских птиц, или гребни петухов, или хвосты павлинов, свойственны в первую очередь тем видам, самцы которых отнюдь не стремятся поразить своих самок умом, вниманием и пожизненными заботой. И уж совсем не собираются потом принимать участие в выращивании детей. Красивые хвосты, прекрасный гинофонд, пожалуй, единственное достоинство павлина как отца. Больше вот от него ждать не стоит. Но и ему за всё в жизни приходится платить. Те, кто слушают сейчас мою книгу, на собственном опыте это знают. Мужчины павлины от этой жизни тоже обычно рано или поздно получают, что называется, по полной. но хотя с другой стороны они же сами выбирали этот путь и такую жизнь и поверьте что остаток этой жизни быстро увядающий красавчик под влиянием падения того же тестостерона будет довольно быстро превращаться в того же пингвина импотента только без особого ума и без запасов денег на старость никому уже не нужный только представьте себе ему уже за сорок стремительно растет живот Есть куча болеющих жена и дети, а квартиры и работы приличной нет. А кем он пойдёт работать, если тренером уже не берут из-за растущего живота, с которым теперь не так легко справиться. Пугающая перспектива одинокой запойной старости. Сколько профессиональных спортсменов вот так бесславно закончили свою жизнь, не так ли? Вы думаете, я это всё придумываю и утрирую? Да нет же. Все эти муки выбора у мужчин и женщин подробно изложены в научно-популярной литературе. Например, в попавшейся мне на глаза книге Секс и эволюция человеческой природы английского биолога Мэтта Ридли. Кого за дело за живое, советую почитать. Неужели вы, женщины, реально полагаете, что нам, мужчинам, не хотелось бы оставаться стройными, с точёной фигурой, как у Бреда Пита? и расстигать по пляжу, ощущая на себе вожделенные взгляды бронзовых красоток, вместо того, чтобы прятать тело жирные в утесах. Только вот в условиях постоянной напряженной работы нашего мозга требуется такое огромное количество углеводов, которые мы, к сожалению, даже не зная этого, не можем строго контролировать и дозировать. Поэтому во время постоянного интеллектуального марафона и карьерного роста Бывает очень трудно отказывать себе в до заправках сладеньким. И чем успешнее вы в этом марафонском забеге, тем больше соблазнов: переговоры в ресторанах допоздна, баня в смысле не помыться, а в смысле еды и выпивки, светские рауты с изысканной кормежкой и заботливая жена с тарелкой пельменей. Но со временем наш уставший организм, как загнанная лошадь, начинает уже всё чаще и чаще проявлять некое недовольство, взбрыкивать повышенным давлением, ни с чем не сравнимой усталостью и ломотой во всём теле. В какой-то момент мужчина с недоумением и ужасом осознаёт, что уже не совсем тот прежний молодой парень, столь устремлённый и готовый работать допоздна, решать любые проблемы на работе и в быту. Вот представьте себе, что есть духовная человеческая сущность, которая ещё по привычке ощущает вас молодым и энергичным, со всеми своими прежними желаниями, амбициями и привычками. А есть ваша реальная физическая, уже истрёпанная годами и углеводными атаками бренное тело с весьма ограниченными возможностями производить тестостерон, а следовательно, энергию и интерес к жизни. Хочется А уже ну никак не может со. Оказывается, чёрт возьми, жизнь действительно очень быстро заканчивается, и за всё в ней действительно приходится платить за каждый съеденный тортик, за каждую рюмку коньяка, за шашлык с друзьями на даче, да буквально за всё. И по сути это вполне нормально, и все это понимают, только не хотят об этом думать. Ведь иначе надо было бы всю жизнь во всём себе отказывать. Что же это была бы за жизнь? Нет, так не пойдёт. Главное, чтобы ваш банк сбережений, здоровье посередине этой великолепной красочной жизни вдруг резко не обанкротился. Мы почему-то наивно полагаем, что тяжёлые заболевания и смерть бывают только у соседей и в кино. Тогда почему на наших улицах почти нет стариков? Мужчины как стулья,